30 мая 2002 года, аэропорт Мехрабад, Тегеран, Персия. Экипаж был опытный, приземление я даже не почувствовал. Просто в какой-то момент взвыли моторы, переходя на реверс, и самолет начал замедлять скорость. Тегеран, это не Багдад, город тысячи одной ночи. Город-сказка на Русском Востоке. Город-центр. Город почти что столица. Город-штаб-квартира всех работающих на Русском Востоке компаний. Город, утопающий в нефтяных деньгах. Это не Бейрут, загадочный и манящий, стремительно отстраивающийся, блистающий великолепием побережья с его бульваром Корниш, яхтенными стоянками. Тегеран был своим. И одновременно чужим, современным, и одновременно древним, привлекательным, но где-то и опасным. И стоило мне только вступить на трап, как я уловил буквально кожей, почувствовал что-то недоброе. И делаю не в предостережении Путилова, что не стоит воспринимать этот город как свой. Просто здесь и в самом деле было что-то такое». По статусу посланника Российской империи не полагалось ездить на автомобилях не русского производства. И я не удивился, увидев утра подлинный черный, словно облитый стеклом Руссабалт. Почти такой же экипаж возил государя. Многие задавались вопросом, как мастерам Руссобалта удавалось достичь такого эффекта при окраске. Открой секрет. Пятнадцать слоев краски. После нанесения каждого идет полировка. В результате достигается эффект глубины окраски. Машина и впрямь смотрится, словно облитой стеклом. Но это дорогое удовольствие, и позволить себе такую роскошь может далеко не каждый. Руссобалт стоит дороже даже британского Роллс-Ройса. Рядом с лимузином стояла полицейская машина, внедорожник зелено-белого цвета. Несколько полицейских застыли у трапа, и все как один с оружием. Стоило мне сойти с трафа, как ко мне чуть ли не кинулся еще один персонаж. Невысокий, рыжий, явно не перс. Ваше превосходительство, меня зовут Варфоломей Петрович. Кондратьев Варфоломей Петрович. До вашей аккредитации исполнял обязанности посланника. А так я от торговые отношения и одновременно второй секретарь. Как долетели? Как погода в Петербурге?» Знаете, я четыре года уже в Петербурге не был. Моей супруге противопоказан сырой климат. И даже отпуска мы проводим, не в России. В прошлый раз мы ездили на Маврики. Там... Господи! Видимо, теряю квалификацию. Что-то отразилось на моем лице. Потому что господин Варфоломей Петрович Кондратьев резко замолчал. Господи, кто имя-то ему такое предложил дать? Оно же устаревшее. Сейчас так младенцев не называют. Еще бы, а как им назвали, как было у Гоголя? Варфоломей Петрович, мы должны пройти какие-то процедуры при въезде в страну, как я понимаю. Это нужно сделать. Здесь не свободный въезд. Да, я взял на себя смелость захватить таможенного офицера. Вон вон в той машине. Извольте ваш паспорт, с ваше превосходительства. Паспорт мне выдали новый. Даже не в зеленой дипломатической, а в коричневой обложке. Такие были только у чиновников по внешним сношениям. В ранге не ниже чрезвычайного и полномочного посла. А внутри Российской империи как минимум надо было дослужиться до тайного советника. Теснения на обложках выполняли настоящим золотом. Буквально выхватив у меня паспорт из рук, господин Кондратьев поспешил, полицейскому внедорожнику. Заговорил что-то на незнакомом мне языке со скоростью пулемета. Да, фарси мне надо будет учить, чтобы хотя бы на бытовом уровне объясняться. Без этого задание будет выполнить проблематично, а вот попасть в ловушку, наоборот, проще простого. и формальности заняли, на удивление, много времени. Я-то помышлял, что с дипломатическим паспортом Проблем будет поменьше. Наконец, Варфоломей Петрович подбежал с паспортом ко мне. Пока раньше, прошу простить, здесь ужасная бюрократия. Фарда-пасфарда — их любимые слова, но зато сразу визу и на выезд тоже поставили. Примечание. Фарда-пасфарда. Завтра-послезавтра. Фарси. В Персии не принято прямо отказывать. Вместо этого затягивает вопрос до бесконечности. Конец примечания. О как! А что, здесь есть и виза на въезд, А как же? И на въезд, и на выезд? Первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно визы ставятся только на въезд. А чтобы ставили и на выезд? А что, и подданным такие визы ставят? Подданным-то как раз и ставят. По Венской конвенции дипломатический персонал перемещается беспрепятственно, но лучше все-таки поставить. Мало ли? Наткнешься в аэропорту на какой-нибудь э, вчера откет меня. А нервные клетки, они не восстанавливаются. Знаете, ли. мы рад бы поедем в посольство. Признаться здесь жарко. Да, да, конечно, ваше превосходительство. Русабалт был, конечно же, Русабалтом. Восьмилитровый мотор и гидропневматическая подвеска, на которую специально купили лицензию. Летишь будто, а не едешь. Первым делом я поднял стекло, отделяющее салон лимузина от водительского места. Я сильно удивлюсь, если водитель машины посла не завербован местной службой безопасности, равно как и весь технический персонал посольства. Дорфоломей Петрович, У меня к вам небольшое предложение. Весь внимание. Видите ли, я не имею никакого опыта в представлении интересов страны. Тем более в ранге чрезвычайного и полномочного посла. Честно говоря, меня тяготит повседневная работа. Если бы вы согласились исполнять ее, как исполняли раньше, тем самым вы бы заслужили мою признательность и солидную прибавку к жалованию. Надеюсь что эта просьба с моей стороны не будет сочтена за дерзость. О, ничуть! Торговый Атташе даже обрадовался. — Мне это ни с не ни в тягость, ваше превосходительство. Я даже буду рад продолжать исполнять те же обязанности, что и раньше, со всем уважением к вам, конечно. Первая проблема решена. И решена, как нельзя лучше. Общеизвестно, что должностью посла Часто награждают родовитых людей, либо людей, которых надо отправить в почетную ссылку подальше от Санкт-Петербурга. Готов спорить на червонец, что про мои петербургские похождения знат все посольство, и меня здесь воспринимают именно как сосланного в почетную ссылку. Поэтому моя просьба совершенно нормальна и ожидаема, а я тем самым выиграю время». Для исполнения других тайных обязанностей его потребуется немало. Проскочив на скорости ворота vip терминала машина, сопровождаемая полицейским внедорожником, выскочила на отличную шестиполосную, по три в каждую сторону, бетонную автостраду, ведущую в город. Случайно или нет, но в Тагеране три аэропорта, и все три располагались как минимум в 20 километрах от города, Машин было немного, грузовики, автобусы, обычные легковушки, в основном белого цвета, что ожидаемо, жара. Ехали довольно быстро, места на дороге хватало. На обочине мелькнул громадный плакат, настолько огромный, что я даже удивился, высотой по меньшей мере с четырехэтажку. «Что это?» — я указал пальцем за окно. «Это... это тут везде. Белая революция». Через полтора месяца очередная годовщина. Главный государственный праздник страны. Три дня не работают. Белая революция? Что это означает? Белая революция — это главное событие в жизни всего прогрессивного человечества в XX веке. Благодаря Белой революции слабый и продажный режим Пехлеви был свергнут, и к власти пришел царь всех царей Шахеншах Хосейни. Да светится, да прибудет, да здравствует в веках и все такое прочее. Ирование русского дипломатического работника не было хорошо понятно. Нормальный человек не станет себе воздвигать плакат с четырехэтажку высотой. Собственно говоря, шах в самом деле немалого добился. До него Персия просто продавала России нефть и газ, а все, что нужно, закупала, тем и жила. Теперь шаг стараться строить какую-никакую промышленность. Здесь даже автомобили по лицензии производятся. Атомные реакторы есть. Сталь варят. Удобрения делают. Только нефть по-прежнему нам продают, потому что таковы условия договора. А мы здесь просто поджариваемся, как на сковородке. На ну, чем в основном посольство занимается? Ну, в основном обслуживание торгового обмена. Есть аппарат главного военного советника. Все контакты по армии на нем. Здесь народ особенный. Русские купцы понятия фарда не понимают. А суда здесь нормального нет. Перс Перса не судит никогда. Ну, когда приходит время вмешиваться, вмешиваемся, только осторожно. А то недавно к шаху вошли с жалобой, что кто-то из местных товар не поставил и деньги не вернул. Денег так и не дождались, а купчину этого через пару дней безо всякого суда казнили. Еще недавно скандал был. Партию рефрижераторов задержали. Всего-то на пять суток, а крика то было, крика. Так что тут осторожнее надо быть. Вот это вот строительство, промышленность развивающаяся, и есть белая революция, есть программа развития. Она так называется. Каждые пять лет шах иншах обращаться к народу на тему, что сделано и что сделать еще предстоит. — Неплохо, на мой взгляд. — Неплохо, — согласился я. — А как тут дела с мятежами, с терроризмом? Я слышал тут спокойно. — Спокойно, как в морге. — Это в прямом смысле. Хватает по одному подозрению. Двое разговаривают, один потом обязательно донесет, о чем бы ни шел разговор. Но иногда схватить не успевает. Ну, вы понимаете, о чем я. Понимаю. Недавно совсем было, на днях. Взорвали мост, по которому должен был ехать Шах. Он сам едва уцелел. Об этом ни слова. Ни в одной газете, ни на одном телеканале. Шах жив? Жив. А вот директор Савак пропал вместе со всей семьей. И никто даже вопросов не задает. Был человек и нет человека. «И кто теперь директор?» «Генерал Абумаджид Тимур. Раньше отвечал за контрразведку. А предыдущего?» «Здесь в таких случаях даже не судят. Пропал человек, и все». Тегран вырастал на горизонте. Загадочный, почти европейский, судя по безликим квадратным корпусам серого бетона. «Что здесь производят?» «Да много всего. Это не Китай». Шах — умный человек. Здесь у людей есть собственные авто, собственные корабли, собственные железнодорожные локомотивы. Многое выпускаться по лицензиям. Но есть и свое. Недаром, Шах, огромные деньги вкладывают в атомную энергетику. Здесь у атом спецстроя целый город построен. Город? Ну да, Екатеринбург-300 называется. Восемь с лишним тысяч постоянных жителей плюс те, Кто вахтовым методом работает? И сколько уже построено? Двенадцать реакторов введены в строй. Из них десять тысячников, два полутора тысячники, есть шесть строящихся, четыре из них полутора тысячники. Вот и считайте. Я примерно прикинул. По уровню энергообеспеченности Персия превосходила любой регион Российской империи, а возможно и всего мира. Зачем столько? Куда девать свободной мощности? Кондратьев зевнул. Не знаю, они платят, атом спецстрой делают. Линии высокого напряжения протянули. На Востоке ведь кондиционер у всех. Летом потребление вырастает лавинообразно. Возможности купить свободную мощность всегда рады, ну и промышленность развивается как никак. На въезде в город стоял полицейский пост с танком. Я даже не думал, что они где-то еще сохранились. Самый настоящий богатырь-6, старый, с нарядной пушкой калибра 105 мм, если по-иностранному мерить, если по-нашему выходит 4 удеймовка. Еще два пулемета, оба крупнокалиберные, пятилинейные. Неповоротливая, но опасная машина. Особенно если против слабовооруженного противника. Откуда это здесь? Скупили. Здесь вся военная техника наша. Кое-что не продаем, конечно, а вот такие вот раритеты продаем только так. Шах скупает. Последние танки сняли с вооружения ведущих армий мира в середине 70-х. Проблема заключалась в том, что появились современные средства уничтожения танков непрямой наводкой управляемыми снарядами с гаубиц, управляемыми боевыми элементами крупнокалиберных РСЗО. На смену танка пришли универсальные 6-дюймовые и 8-дюймовые гаубицы и штурмовые самоходки. Не все, значит, продаем? Не все, конечно. Самолетов здесь нет, боевых вертолетов тоже. Современные РСЗО и гаубицы также под запретом, но старую технику все равно одевать некуда. А против народа и против террористов ее хватает. И еще парады устраивать. Здесь очень любят парады. Наши дивизии тоже участвуют. Разумно. Пост проскочили без досмотра, в то время как остальные вынуждены были ждать на жаре в своих машинах. Проверяли документы с сплошняком. Где-то и машины обыскивали. Представить такое на восточных территориях сложно. Почему такие меры? Чрезвычайное положение по случаю покушения на светлейшего очередного. Очередного? Очередного! Бархуловий Петрович вздохнул. Очередного! Конечно, все это только слухи, но за последние пару лет было как минимум три покушения и заговора. Все заговорщики, естественно, уничтожены. Об этом запрещено не только говорить, но и думать. Только нам, дипломатам, можно об этом говорить. Потому что иммунитет, сами-то давно здесь, почитай пятый год уже. Солидно. Мы въехали в город. Скорость движения сразу снизилась. Машин в городе слишком много. Не только легковых, но и грузовых, а также спецтехники. Наличие подобных машин на улицах верный признак того, что город строится и развивается. Для такой толчи двигались довольно быстро, во многих местах были построены двухуровневые развязки вместо перекрестцев. еще в каких-то местах тоннели. Тоннели здесь строить одно удовольствие, не то что в стоящем на болоте Петербурге, куда сейчас посольство ознакомиться с обстановкой. Я посмотрел на календарь в часах. Завтра, кстати, выходной, как раз будет время обустроиться. Кондратьев с жалостью взглянул на меня. Какой выходной? Выходные послезавтра начинаются. То есть, не понял я, разве выходной не в пятницу? Нет, шаг запретил. Выходные, как в Европе, суббота и воскресенье. У многих только воскресенье и все. Отмечать религиозные праздники запрещено. М да. В империи, несмотря на все связанные с этим проблемы. К югу от Босфора и в Казани выходной день пятница. А здесь, получается, за Европой тянутся. Ох, напрасно. И тому, что мост взорвали, удивляться не стоит. Нельзя так с верой, если эта вера искренняя. Европейцам здесь все равно никто не станет. А вот дополнительное раздражение в общество это вносит. Посольство Российской империи при дворе шах шаха Персидского располагалось на улице императора Александра IV, названной так в знак уважения к величайшему императору Руси. Ирония судьбы. Рядом с нами на соседнем участке располагалось посольство Великобритании. Нехорошее соседство, особенно учитывая то, что меня в Великобритании знают как облупленного. Остается надеяться, что британские дипломаты способны любезничать даже салюдоедом. Шпионы и террористы как-нибудь перенесут. Само по себе посольство, точнее представительское здание, здание основного аппарата, здание аппарата главного военного советника, представительство атомстроэкспорта, представительство РУСГАЗа, другие представительства находились в специально построенных зданиях в других местах. Больше я походила на богатую виллу, где-нибудь на юге. Например, на наш Воронцовский дворец в Одессе. Только размерами больше, и парк тоже пообширнее, и даже с арыком. Парк, огороженный чугунные ограды, и впрямь был хорош. Вековые сосны и платаны, дорожки, посыпанные речным песком и мелким красным щебнем. Лужайки, беседки. Тот самый арык, из которого, как я узнал, можно даже пить. Само здание старинное, конца позапрошлого века постройки, с виду недавно капитально отремонтированные. Сильно портили вид, отсвечивающие позолотые окна. Их поставили для того, чтобы солнце не нагревало своими лучами. И этим самым все безнадежно испортили. Превратили вы такие на поддел. Про себя я подумал, что окна надо заменить. Кабинет посла. Нагодился на втором этаже и представлял собой последовательность четырех комнат, присутствие, где никого не было, сам кабинет посла, еще один кабинет с двумя столами, в том числе шахматным, вроде как предназначенный для переговоров в приватной обстановке. И последняя маленькая комнатка с холодильником, парой кушеток и всем прочим, что необходимо, если хозяину кабинета потребуется остаться на ночь. На столе слой пыли. На ежедневнике прошлый год. В одном из ящиков стола я обнаружил две пустые бутылки столового вина номер пять еду полную. Бутылки я немедленно выкинул. Кот сейфа мне сообщили. Сам сейф был старым и сиротливо пустым. В общем и целом предыдущий посол работа себя не утруждал. Грязь в кабинете, непролазная. Надо сказать, чтобы убрали. Карандаши даже не заточены. Окна тоже нуждаются в том, чтобы их помыли. Выглянул в окно, только чтобы увидеть мелькнувшую по дорожке серую тень. Кошка, видимо. Фарки их немало, прикормились. Люблю кошек. Тихие, умные животные. Таким же подобает быть и разведчику. У Кондратьева я истребовал местоисправочник по органам власти и дипломатическим представительствам. После чего... Найдя перо и чистый ритм бумаги, начал выписывать посольство и составлять график визитов. 30 мая 2002 года. Варшава. Царство польское. Гданьская набережная. Космы и седого тумана, окутывавшие город ночью, отступали под настойчивыми ударами солнечных лучей. Прятались в извилинных старинных улиц, ныряли в лениво текущую вислу, опасливо прижимались к древним кирпичным стенам зданий центра города. Над древней Варшавой вставал рассвет. Среди тысяч экипажей почему-то автомобили здесь называли именно так, хотя мы в дальнейшем будем называть как привычно. Так вот. Среди тысяч экипажей, заполонивших в этот утренний час улицы Варшавы, ярким пятном выделялась алая открытая Мазерати, который уверенный даже лихо вел высокий светловолосый человек. Он отличался ростом, выправкой, изумительными темно-голубыми глазами, некой небрежностью в манерах. Ни одной варшавской понянке суждено было потерять покой в этот день. Чтобы описать его парой слов, и при этом сохранить идеальную точность, следовало бы сказать «Истинный Ариец». Слава Езусу! В этом благословенном мире слова «Истинный Ариец» не имели такого жуткого смысла, какого они имеют в некоторых других. И молодой граф Ежий Комаровский, поручик лейб-гвардии Варшавского гусарского полка, при дворе его величества императора российского Александра, Подобного значения этих слов тоже не знал. Молодой граф Комаровский служил в Санкт-Петербурге вынужденно. Служба в гусарском его величество полку не считалась среди польских аристократов престижной. Все дело было в отце, молодого графа. В свое время он совершил нечто такое, после чего сыну ничего не оставалось, как пойти на службу к русскому императору. В Вислинском крае, как называли это место, русские национал-патриоты, или в царстве польском, как говорили патриоты польские, места графу Комаровскому не было. В Санкт-Петербурге граф Комаровский прослужил без малого три года, и город ему понравился. В первую очередь графа радушно принял питерский высший свет. Во всех петербургских салонах он был желанным гостем. Молодой красавец-поляк Поручик Лейб гвардии гусарского полка из состоятельной и титулованной семьи. Желанная добыча для любой незамужней петербурженки. Для замужней, кстати, тоже. Потому что чем-чем, а благочиннем в семейной жизни Санкт-Петербург никогда и не отличался. Граф Комаровский, в свою очередь, не отказывался от благосклонности ни тех, ни других. Но сердце его... По-настоящему никому не принадлежала. Вот из-за одной такой истории, в которой дама сердца оказалась таки замужней, граф Комаровский вернулся в Варшаву. Ему дали двухмесячный отпуск в полку поправить здоровье. Сейчас младший граф Комаровский катил через громадный, возвышающийся над Вислой мост Александра IV подарок великого русского императора одному из столичных городов. Официально назывался он мостом дружбы, но все его так и звали. Мост Александра IV. Польская шляхта этот мост ненавидела. Считалось, что он обезображивает облик старой Варшавы, но, как бы то ни было, шесть полос движения в каждом направлении, плюс второй этаж, предназначенный для поездов. Задачу пересечения Вислы, особенно в часы пик, сильно упростили. До того, как построили мост, В час пик пробки стояли аж до проспекта войска польского. Позади недовольно загудели. Граф вернулся из облачных высей на грешную землю, ловким маневром перешпорил горячего итальянского скакуна, свинил полосу. Графу ежи не хватало Варшавы. В этом смысле, кто бы что ни говорил, он был патриотом своей страны и своего народа. Нигде он не чувствовал себя так, как в Варшаве перезвон старых трамвайчиков в центре, подбирающий небо острые шпили костелов, завещающие стены замков на берегу Вислы, одуряющий запах свежего хлеба в булочных по утрам. В Варшаве было нечто такое, чего не было в надменно аристократичном Петербурге, нечто такое, что заставляло сердце любого поляка трепетать. Немного похож на Варшаву был Киев, И если бы был выбор, граф Комаровский служил бы там. Но по негласному распоряжению военного министерства в Киеве не было ни одного польского офицера. Были везде, в Петербурге, в Москве, а в Киеве не было. По известным причинам. До то время, пока граф Ежи служил в Петербурге, более русским и менее поляком он не стал. Но своего отца он понимал и поддерживал. Воевать с Россией смысла не было. Поднимать восстания, чем более. Такие восстания уже были. Закончились они большой кровью. Польской, русской, результата же никакого. Просто русских было слишком много, и русские умели хорошо воевать. На русские были и великодушными. Они даже сделали Варшаву одним из столичных городов. Молодой граф Комаровский был, как и его отец, Имперцем. Он понимал, что, в случае с Польшей обрести независимость, она станет всего лишь маленьким, незначительным государством, зажатым в тиски между Российской империей на востоке и Священной Римской империей германской нации на западе. Речь посполитую не воссоздать. Слишком сильны соседи, за счет которых ее предполагаться создавать. А раз так, лучше довольствоваться тем, что есть и гордо служить в армии самого большого и сильного государства в мире. Сейчас Ежик Комаровский ехал к отцу. Старый граф Тадеуш служил в аппарате генерал-губернатора и командовал Вистеринским военным округом. Был еще Варшавский. Польша по военным округам была поделена на двое. Будучи генералом от артиллерии, если именовать старыми чинами, русской армии. Такая система военного управления территориями сохранялась сознательно ради обеспечения единоначалия в армии и лишнего напоминания полякам, что они все-таки вассалы. Штаб Исенского военного округа располагался на Гданьской набережной, прямо у самого моста, напротив зоологического сада. Когда построили мост, припарковаться нормально стало и вовсе невозможно, Загнул граф Комаровский свернул в совершенно на другую сторону и нашел место для парковки едва ли не за километр от нужного ему здания. И то, место он захватил едва ли не силой, втиснувшись на него, как только от тротуара отъехала старенькая Варшава под возмущенный гул клаксонов водителей. Припаркался он лихо, и, будь рядом полицейант, не миновать бы ему штрафа. Умная машина, подчиняясь нажатию кнопки, подняла над водительским местом многослойный тент, мигнула фарами, вставая на охрану. Небрежно бросив пульт сигнализации в карман, граф Комаровский неспешно зашагал по тротуару в нужном ему направлении, наслаждаясь, словно классической музыкой, неспешным говором его соотечественников. Польской речи в Петербурге ему тоже очень не хватало. Эту девушку он заметил, когда до нужного ему места оставалось метров триста. Вспоминая потом то, что произошло, он так и не смог воскресить в памяти момент, когда она появилась перед ним, просто будто из воздуха. Только что ее не было, и вдруг на тебе. В первую очередь граф Комаровский, как тонкий ценитель женской красоты, конечно же обратил внимание на фигуру девушки. Понаблюдав секунд десять, за плавным колыханием бедер под коротким летним красным платьем, как шутирь в гусарском полку, производит плавное движение бедрами, провоцирует своим присутствием, понимаешь? Граф пришел к выводу, что он будет последним глупцом, если не воспользоваться дарованным ему судьбой шансом. А почему граф слегка поднажал, догоняя девушку? Как его он, она нашла к зданию штаба? Вислинского военного округа, а, возможно, и к расположенной за мостом цитадели, мрачной ставке русского генерал губернатора Варшавы. И еще у нее была сумочка. Большая такая, кожаная сумочка, даже сумка, совершенно не подходящая к ее платью. И графу Комаровскому это стало сильно не нравиться. Ну, сумка это, «Возможно». Если бы он служил в каком-другом полку, он бы и внимания на это не обратил. Сумка как сумка. Но он служил в полку, расквартированном в Санкт-Петербурге и приписанном к Русской гвардии. А это значит, ему, как и всем его сослуживцам, давали трехмесячный антитеррористический курс. Полк, как и все полки Русской гвардии, расквартированные в Санкт-Петербурге, часто привлекался к обеспечению безопасности важных государственного значения мероприятий. Пусть только в качестве оцепления, но все равно основы борьбы с терроризмом они должны были знать, поскольку какие-то инциденты можно было предотвратить в зародуще. Такие безумные случаи, как с Александром II освободителем, когда террорист натаскал во дворец столько взрывчатки, что 60 человек при взрыве погибло. Или когда один бомбист бросил бомбу, и никто не воспрепятствовал царю подойти к раненым, никто не воспрепятствовал второму бомбисту бросить в царя еще одну бомбу. Такие случаи не должны повториться. Граф Комаровский на сумку внимания обратил. Слишком тяжелая она ему показалась, судя по тому, что на ремешке почти не покачивалась, и ремешок заметно оттягивала. Девушка шла, не обращая на окружающих внимания, а он наблюдал за ней уже внимательнее, и кое-какие приметы для неопытного глаза незаметные выделял. Например, кроссовки. Это с таким-то платьем и на такой-то девушке. Ну, вполне возможно, что кроссовки она надела, потому что в туфлях на шпильках особо не побегаешь, а, возможно, еще почему-нибудь. Может, просто ей наплевать на свой внешний вид? — Да нет, не наплевать. И эта сумка. Так, забыв о желании посетить отца, граф Ежи прошел за девушкой мимо здания штаба Висленского военного округа, нырнул под мост, там было продолжение набережной. И когда впереди закрякала сирена, оповещающая о проезде особо важной персоны, а девушка резко ускорила шаг, Перейдя почти на бег, он понял, что пора вмешаться. Девушка оказалась спортивной, тренированной, но с поручиком русской лейб ей, конечно, было не тягаться. В несколько скачков граф Ежи нагнал ее, обхватил так, чтобы блокировать руки, и с волголосом пани!» увлек ее в темноту к гигантским, упирающимся в берег опорам моста. В следующий миг у графа посыпались искры в глаз. Девушка молча и с недюжиной силой врезала ему коленом промеж ног, да так, что граф едва не упал. — Ох ты, курва! В этот момент, кроме этого непристойного выражения, больше графу ничего не пришло на ум. — вся кровь! – прошепела девушка. Графу ничего не оставалось, как применить удушающий прием. Девушка слабо трепыхнулась, но почти сразу обмякла. Женщина, даже очень хорошо тренированная, в рукопашном бою против мужчины не выстоит. Придерживая ослабевшую, полузадушенную даму одной рукой, Гра быстро обшарил сумочку и нашел то, что он опасался найти. Автомат «Инграм М-11» под патрон «9 Курц» с длинной обоймой и две новейшие сколочные гранаты. «Ежи, не суйся! В усиленном воле граф подавил слабый глаз разума, как он это делал почти всегда. Как и многие поляки, принимая какое-либо важное решение, граф в первую очередь советовался со своим сердцем, а с головой частенько и вовсе забывал посоветоваться. — Бастард! — девушка довольно быстро пришла в себя. — Граф и к вашим услугам. Отойдя на пару метров и держа сумочку в руках, поклонился граф. Им начало овладевать то самое злобно веселое настроение, под влиянием которого совершает разные безумства. — Нети, оставь парень покоя, а не то кишки выпустим. Граф Комаровский резко обернулся. — Двое с ножами. Оба молодые, видно, что оба не бандиты. Просто пытаются сойти за бандитов и спасти безнадежно проигранную партию. — Ну хорошо, поиграем. Граф Ежи резко размахнулся и забросил сумочку вместе с гранатами автоматом и автоматами вислу. Затем осторожно двинулся вперед. «Бегите!» — резко сказал он по-русски. И в этот момент бандиты бросились на него. Как он рассчитывал, русская речь сорвала их с места. «Возможно, будь он простым полициантом или офицером местной безпеки, лежать бы ему под этим мостом с выпущенными кишками и перерезанным горлом, Но в русской армии всем, даже младшим чинам, давали курс самбо и сакондба, а желающим вместо простонародного самбо — сават. Несмотря на то, что время рукопашных сваток и холодного оружия давно кануло в прошлое, знать это считалось необходимым. И поэтому граф в нужный момент резко ушел влево, пропуская нож мимо себя, подножкой сбил с ног одного и оказался лицом к лицу со вторым. Тот сделал бестолковый выпад вперед, провалившись всем телом. Граф поймал, вооруженный ножом руку, захватил ее и прижал к боку. Правой рукой нанес прямой удар по сонной ротерии, мгновенно выбившей сознание из бестолкового противника. Отпустил. Развернулся, чтобы оказаться лицом к лицу со вторым, но тот, бросив нож, уже улепетывал со всех ног из-под моста. Девушка молча ждала. Она даже не пыталась убежать. Лишь сейчас, чуть отойдя от горячки рукопашной схватки, граф понял, насколько она красива. Такие совершенные создания рождались только в аристократических семьях. И даже родинка на щеке была всего лишь еще одной гранью совершенства. Пойдем. Было не до политесов. Граф просто схватил ее за руку и бесцеремонно потащил за собой. Но она подчинилась и даже не пыталась сопротивляться. Так, полуведя, полутоща ее, граф дошел до оставленной им машины. Слава деве Марии, она все еще стояла на месте и даже без подсунутой за стекло китанцы штрафа за неправильную парковку. Припавший к земле хищный итальянский стальной зверь приглашающий мигнул фарами. — Хорошо, москали платят за предательство. — Неплохо. — согласился граф Комаровский. — Ты еще моего дома не видела. — Тоже москали за предательство подарили. — Садись. Лихо стартанув с места, граф вывернул на Зигмунта Слонимского. Потом с нарушением правил ушел на широкую, забитую машинами Маршалковскую. Путь его лежал в один из тихих, варшавских уголков парки императора Александра V, разбитого на деньги его величества рядом с ботаническим садом. Там можно было спокойно поговорить, без назойливого внимания любопытной публики. Найдя место для парковки, граф, как всегда, лихо направил туда свою машину, прижав недовольный взигнувший тормоз в последний момент. Изумительно, крещенда восьмицилиндрового итальянского форсированного мотора оборвалась на полуслове. Девушка просто сидела и смотрела перед собой. Казалось, ей было все равно, что с ней будет, как сложится ее судьба. — Как ты думаешь, что ты намеревалась сделать? — спросил граф. Девушка не ответила. — Кто дал тебе автоматы и гранаты? Ты что, собиралась стрелять? — Ты можешь делать со мной все, что захочешь. Можешь меня избить, изнасиловать, повесить, но я все равно ничего не скажу. — Матка боская! — Что, не терпится, чтобы тебя изнасиловали? Дочесалась? Ты из-за этого решила стать убийцей? Какой-то реакции граф все же добился, в виде пощечины, которые он без труда перехватил. — Подонок! — Язуса Мария! Сначала я ублюдок, а теперь еще и подонок. Слишком много за один день. Ты собиралась стрелять в русского генерал губернатора Ну, для чего? Тебе не понять. Ты продался москалям. Продался москалям? А ты с ними борешься? Ха, великолепно. Как думаешь, что случится, если ты застрелишь генерал-губернатора? Пришли у другого. Вот что случится. А тебя повесят. Бывало когда-нибудь на экзекуции. Деревка, люк под ногами, палач, конвульсии. И иногда перед исполнением приговоренному специально ломает руки, вместо того, чтобы связывать. Ты этого хочешь? Я не боюсь. Ты не боишься. А твои друзья? Вот те, что решили тебя выручить. Один из них пытался меня зарезать и не продержался против меня даже пяти секунд. Второй вовсе... Побежал стирать штаны. Они боятся? Это их дело. Да нет, это и твое дело тоже. Крепость цепи равна крепости самого слабого ее звена. Если твои друзья только и могут что удирать с полными штанами, выйдя вдвоем против одного поручика гвардии как же ты с такими трусами освободишь Польшу? Ты поручик гвардии Вала Езусу! Наконец-то ты это поняла!» «Граф Ежи Комаровский, поручик его величества, ли в городе польского гусарского полка!» «А ты не родственник?» «Родственник — граф Тадеуш Комаровский, генерал от артиллерии, командующий Висенским военным округом, мой отец!» «Теперь понятно. Яблочко от яблони, так говорят москали. Предатель! И отец тоже предатель! Подмоскальники!» «Шановна, пани, может, вы соизволите представиться?» «Графиня Елена Ягодзинская», — с вызовом воскликнула девушка, причем имя свое она произнесла на русский манер. Елена, а не Хелена». «От оно как!» «Так вот, пани графиня, извольте выйти вон из моей машины. Я могу стерпеть оскорбление в свой адрес, но никогда не стану терпеть оскорбление в адрес моего отца». Графиня Елена замерла от неожиданности, потом открыла дверь Мазерати и выбралась наружу, каждую секунду ожидая, что ее остановят. Танцующая походкой пошла в сторону ботанического сада, потом не удержалась, повернулась и показала, ну, совершенно неприличный, бытующий только в простонародье жест. Потом повернулась и бросилась бежать. От курва! Непечатанно выразился младший граф Комаровский, взглянув на хронометр. На встречу с отцом он безнадежно опоздал его жалким оправданием, мол, предотвращал террористическое покушение на генерал-губернатора. «Угадайте с одного раза, поверит отец или не поверит?»